Глава 33. Итак, Хм, вы утверждаете, что хорошо знакомы с нашей дочерью, Вайлет? Получасовая тишина была нарушена тогда, когда я, признаться на это, уже не надеялась. Этот несколько надменный голос, в котором не ощущалось ни малейшего намека на теплоту, принадлежал моей бабушке, леди Фелисити Ноулич, баронессе Каслуотер, не испускающая с меня прищуренного взгляда в водянисток карих глаз, троекратно увеличенных окулярами ларнета который она ежеминутно наставляла на мою, скромно сидящую на краешке стула, персону. Да, это был определенно не тот прием, на который я, признаться, рассчитывала, но, не имея ничего иного, приходилось смириться с тем, что есть. Меня усадили на стуле в центре гостиной, в то самое время, как вокруг, на парчевых креслах и диванах, расположились немногочисленные представители семейства Ноулич специально собравшиеся по такому случаю и одаривающий меня взглядами, в которых, наравне с удивлением, сквозили брезгливость и презрение. Я их не осуждал ведь, в конце концов, не каждый день на пороге появляется одетая в поношенную мужскую одежду девица, заявляющая, что приходится им, ближайшей роднёй, они вправе были сомневаться, и мой долг был помочь им, объяснить все как есть» чтобы они поскорее смогли смириться с этой мыслью и принять меня в свою семью. Да, мадам, я знала ее очень хорошо. Она была моей матерью. Пренебрежительное движение плеч было столь мимолетным, что мне даже показалось, что это всего лишь плод моего разыгравшегося воображения. — Кто же в таком случае был ваш отец? Пират? Купец? — О, нет, мадам, мой отец был величайшим правителем небольшого государства, именуемого Гузелдак, и смею вас уверить, что ваша дочь долгие годы была его единственной возлюбленной и женой. — Женой? О, какая глупость! Добрая христианка никогда не смогла бы стать женой язычника, коим, не сомневаюсь, был ваш отец следовательно, их связь нельзя назвать законной. Более того, это постыдно и ни в коем случае не должно быть вынесено за пределы этого дома. Вы слышите? Ни в коем случае. Но не смейте произносить ни звука, прежде чем вам это позволят. Произнесенная сквозь сжатые губы фраза заставила меня вздрогнуть. О, Всевышний, стоило ли тратить столько времени и сил, пытаясь очутиться подальше от Зейнабханум, для того, чтобы услышать ее излюбленную фразу здесь, в самом сердце Англии, да еще и от людей, стоящих, как ни крути, ниже меня по статусу? Но, разумеется, об этом обстоятельстве вслух я рассуждать не стала, так как вовсе не желала прослыть невоспитанной дикаркой, прибывшей с другого конца света. Смиренно опустив голову и стараясь абстрагироваться от окружающих меня людей, я терпеливо дожидалась окончательного вердикта, от которого зависела моя дальнейшая жизнь. «Сколько вам лет?» — спросил мужчина, сидящий по правую руку от меня. Его белесы, лишенные всякого цвета глаза, лениво скользили по мне сверху вниз. «Шестнадцать. Так юна!» — Не совсем, сэр. На Востоке девушек рано выдают замуж, и в этом возрасте у них уже нередко рождаются пара, а то и больше детей. — Чудовищно! Несчастная Вайолетт! Представляю, как тяжело ей пришлось! Леди Касл -Уотер вновь наставила на меня ларнет, что-то едва слышно, бормоча себе под нос. — Кстати, где же она? — Почему наша дочь прислала сюда вас? А, понимаю, наверняка осознает весь ужас собственного падения и не решается предстать предпочтенным обществом. О, Аллах, да что это за люди такие? У них что, вместо крови по жилам течет ледяная вода? Почему они все время говорят о приличиях? когда давно должны были обрадоваться долгожданные весточки от давно пропавшей дочери. Нет, мадам, уверяю вас, моей матери не пристало стыдиться, ибо она не совершила ничего такого, за что бы могла навлечь позор на себя и своих близких. Мама погибла, как и мой отец, несколько месяцев назад, во время государственного переворота, организованного моим единокровным братом, узурпировавшим ханский трон, Ахи и охи прошелестели вокруг меня, но все взоры были обращены на властную женщину, сидящую напротив, которая при последних словах скривилась, как будто съела с полдюжины кислых лимонов. Умерла. Женщина тяжело вздохнула, однако тут же выпрямилась в кресле, так, словно саблю проглотила. Впрочем, ничего удивительного для нас. Байлет умерла в тот день, когда попала в плен к Берберам, захватившим в плен корабль, на котором она вместе с тетей и дядей плыла во Францию. Произнеся эту жестокую фразу, женщина выразительно посмотрела на своего супруга с самого начала нашей встречи, тихо сидевшего в одном из кресел и даже не пытающегося делать вид, что рад приезду, как оказалось, вовсе нежеланной родственницы. Барон Каслуаттер лишь неопределенно пожал плечами, предпочтя перевести взгляд на мои сильно стоптанные и заляпанные грязью ботинки, которые касались края расстеленного на полу чудесного ковра, грозя испортить редкий рисунок. Сжавшись, я поспешила задвинуть ноги под самый стул, пока не вызвала очередную волну упреков и недоброжелательности. «Тетя Фелисити, что же нам с ней делать?» К хозяйке дома обратилась миловидная девушка в красивом платье с зачесанными в причудливую прическу волосами. Она же опозорит нас на всю округу, и тогда не видать нам с Луизой приличных женихов, как своих ушей. Кто же захочет взять в жены девицу, на семье которой лежит несмываемое пятно позора? А этот жуткий головной убор, кто знает, что она прячет под ним? Как я не старалась справиться с эмоциями, но после последней фразы я почувствовала, как с трудом сдерживаемые слезы подкатили к самым глазам, грозя все испортить. Хотя, чего уж тут портить, я не настолько глупа и наивна, чтобы не понимать, что отнюдь не являюсь желанной гостьей в этом доме, а значит, как это не прискорбно, Мне не стоит дольше мучить его обитателей своим присутствием и задерживаться здесь дольше того, чтобы успеть попрощаться. Я поднялась. Шесть пар удивленных глаз следили за каждым моим движением, ожидая любой недостойной выходки, над которой они могли бы посмеяться и тем самым вдоволь потешить собственное тщеславие. Но я не собиралась доставлять им подобного удовольствия. Я княжна! Фарах Шахин, я была дочерью великого хана и супругой великого паши, приходящегося племянником самому османскому султану, чья сила и могущество в разы превышают всю их хваленую Англию, пропадя на пропадом, и пусть я здесь чужая. Тем не менее, никому не позволю вытирать о себя ноги так, будто я какая-нибудь бесправная рабыня». Сорвав с головы шерстяную шапочку, я позволила тяжелым волосам каскадом спуститься вниз. Стряхнув головой, освобождаясь от нелепых страхов и сомнений, я вызывающе посмотрела прямо в глаза той, которая считала для себя оскорблением называться моей бабушкой. «Мой приезд сюда был ошибкой. Теперь я это понимаю, как никогда». Я не желаю вносить смуту в вашу семью и ставить под удар вопрос о замужестве ваших племянниц. Я ухожу с чистой совестью и обещаю, что больше не потревожу ваше драгоценное общество. Приятно оставаться. Не глядя больше ни на кого, я сделала пару шагов к выходу, когда меня одернул резкий окрик. «Дочь вайолет! «Немедленно вернитесь на место, и впредь не смейте своевольничать в этом доме!» Уж не знаю, какой реакции от меня ожидали, но явно не той, которую получили. Помедлив лишь миг, я, не оборачиваясь, продолжила свой путь, покинув комнату. Кивнув скорбно застывшему возле дверей Эндрюсу, который наверняка был свидетелем разговора, я прошла, было мимо него, когда кто-то схватил меня за руку. Возмущенная, я обернулась и встретилась с глазами с девушкой лет 16-17, которую видела в гостиной тихо сидящего возле камина. Луиза, кажется, так назвала ее сестра, громко заявившая о том, что из-за меня никто не захочет брать их в жены. Милое лицо и приятная улыбка, в которых не было и намека на высокомерие, присущее ее родне, Она выдавила «Постойте, не уходите, ваше появление стало полнейшей неожиданностью для всех нас. Дайте нам немного времени, и обещаю, что все изменится». Тетя Фелисити очень сожалеет о том, что только что произошло, и просит вас остаться. Отныне ваш дом здесь. Тревожные крики грузчиков отвлекли Райтона от глубоких размышлений, которым он все чаще в последнее время предавался, и заставили посмотреть вверх, туда, где в это самое время с помощью лебедки поднимали с борта королевы Бесс, доставленный по его специальному заказу груз. Грузовая клеть, заполненная до отказа коробками и тюками, жалобным скрежетом перекосилась в одну сторону, грозя сорваться в любую минуту и не только уничтожить большую часть дорогостоящего товара, но и похоронить под собой ни в чем не повинных трудяк, засущие гроши гробящих здоровья в столичных доках. Замиранием сердца Райтон следил за тем, как, благодаря слаженной работе матросов и рабочих, Опасный груз удалось без последствий водрузить на землю, где им занялась целая бригада, нанятая в судовой конторе. Он кивнул кучеру и двум телохранителям, обступившим его с заряженными пистолетами в руках, давая понять, что не собирается дольше задерживаться здесь, и забрался в карету. Лондонские доки. Интересно, есть ли в мире место более мрачное и опасное, чем это? темные, заполненные нечистотами переулки, в каждом из которых тебя могла ждать неминуемая смерть. Грязные и изнеможенные проститутки, не имеющие сил стоять, просто валялись на обочинах, предлагая за пару монет то, на что позариться мог уже далеко не каждый. Беспризорники играющие с дохлыми крысами, привязанными за веревочку, которых они раскручивали над головой и под хохот пьяных матросов бросали в сторону случайных прохожих. Даже граф Блейкни, успевший не единожды побывать на волосок от смерти, ни за что не осмелился бы сунуться сюда без хорошо вооруженной и отлично натасканной охраны. Убедившись, что груз прибыл точно в срок, Райтон велел кучеру возвращаться домой в Суррей. С тех самых пор, как он решил подать в отставку и все свое время посвятить воспитанию единственной дочери, прошло несколько лет. Тогда, вернувшись с последнего задания, он был неприятно удивлен, застав в своем доме Мирабель. Вопреки категорическим запретам, она воспользовалась его отсутствием для того, чтобы вновь попытаться вернуться в Рейвенхерст и смутить покой юной и доверчивой Лайлы ничего не знающий о коварстве своей ближайшей родственницы и которая была очень рада воссоединению с матерью. К сожалению, у опальной супруги оказалось в распоряжении достаточно времени для того, чтобы привязать к себе девочку, которая, страшась новой разлуки с родительницей, закатила Райтону настоящую истерику. Но что ему оставалось делать? Пришлось, скрепя сердце, позволить Мирабель приезжать в поместье несколько раз в году? Надежды надежде на то, что их далеко не глупая дочь вскоре сама сможет во всем разобраться и собственноручно выставить свою горе-мамашу за дверь. — Папочка, ты приехал! Что ты привез мне на этот раз? Ох, мне уже не терпится все посмотреть. Лайла встретила его во дворе и не успела карета остановиться, как проказливая девчонка поспешила забраться внутрь прямо к отцу на колени. — Здравствуй, солнышко! Поцеловав дочь в макушку, Райтон сделал знак, выбежавший следом горничной, чтобы оставила девочку в покое. — Как вы тут справлялись без меня? Надеюсь, ничего серьезного не произошло? — Ну что ты, папуля, все хорошо, ничего сверхъестественного не произошло. Маман приехала, чуть замешкавшись, произнесла девочка и, умоляюще сложив ладошки, взглянула на отца. — Пожалуйста, позволь на этот раз ей погостить у нас чуть дольше. Я так скучаю по вам обоим. — А вот для того, чтобы ты... — А вот для того, чтобы ты не скучала, малышка, я привез тебе целую коробку книжек с цветными картинками, как ты любишь. Он протянул руку и выудил из открытой коробки одну из книг, старательно уходя от разговора о супруге. — Ой, «Какая красота!» Восторг девочки был столь неподдельным, что Райтон невольно улыбнулся. Лайла, в отличие от матери, была искренней и честной, и он всей душой надеялся, что такой она и останется навсегда. «Вот только как же я пойму, о чем в них написано? Здесь же вместо букв закорючки какие-то на непонятном языке...» «На этом языке говорят в Османской империи. Помнишь?» Я как-то тебе рассказывал о ней. — Помню. Ты еще говорил, что хорошо знаешь этот язык. Научишь меня? — Нет, солнышко, боюсь, что не обладаю достаточными навыками, чтобы заняться твоим обучением. И, улыбнувшись, глядя на кислую физиономию дочери, продолжил. — Но у меня есть идея, как справиться с проблемой. Я подыщу тебе гувернантку, владеющую тюркским и арабскими языками, которая сможет обучить им и тебя. И тогда, когда я вырасту, ты отвезешь меня в твой любимый Стамбул? Отвезу, родная, обещаю. А теперь марш домой я ужасно устал с дороги. Словно почувствовав что-то, перед тем, как войти в дом, он бросил взгляд на одно из окон на втором этаже, возле которого застыла Мирабель. Ему была неизвестна причина, по которой она зачистила в последнее время в поместье, но его признаться, ее визиты начинали порядком раздражать, пора было положить им конец. Игнорируя ее приветствие, он резко отвернулся и вошел в дом.